И он не пускался, как тот корабль, чью имя носил в неизведанные странствия. Наоборот, он боязливо избегал открытого моря и держал курс, все время придерживаясь берегов. Путешествие продлится долго, но актеру уже не предстоят такие страдания, как в первый раз. Он ошибся. На третьей неделе сильный шторм отогнал корабль от берегов, Рулевой уже не мог управлять им. Беспомощно носилось судно по морю, его заливали серо-белые холодные волны. Матросы посыпали пеплом голову, Пассажиры взывали к своим богам, прикованные в трюме рабы-гребцы выли от страха за свою жизнь. Несмотря на все это, капитан уверял, что судно не могло отойти слишком далеко от берегов. Дмитрий Либани лежал в своей каюте, Его лицо было серым, его руки и ноги оледенели. Он чувствовал ужасающую слабость. Весь вчерашний день его рвало, еда вызывала в нем отвращение. Он лежал, закрыв глаза и призывая смерть. «Да и как спастись? Судно обречено, — говорят они, — а двух лодок, конечно, не хватит. По доброй воле они не возьмут его в лодку», а он недостаточно силен, чтобы отвоевать себе место. Сначала с ним обходились с большим уважением, а теперь он для них не больше, чем кусок дерева, и они дадут ему погибнуть. Хоть бы уж скорее конец. Он стал призывать Ягве, хотел надеть молитвенный плащ и молитвенные ремешки, но слишком обессилил. Вдруг... Раздался ужасный треск и снова крики с палубы. Его охватил нестерпимый страх. Еле двигаясь, пополз он на верхнюю палубу. Он не распадал. Но на верхней палубе его не замечали и не хотели замечать. Каждый был занят только собой. Его страх все возрастал. Увидев, что другие стригут себе волосы, чтобы принести их в жертву Нептуну, Он попытался вырвать клочок собственных волос, прося одновременно у ягвы прощения за свое идолопоклонство. Волны были огромные. Они шли, казалось, Диметрию со всех сторон. Разве ветер изменил направление? Кто-то сказал, что судно теперь ближе к берегу. Бросили лот и нашли, что вода здесь не глубока. Есть опасность наскочить на мель. Но на лодках можно добраться до берега. Приготовили лодки, но пока не решались спустить их. Сначала либаний нашел опору в каком-то уголке, затем волна оторвали его, и он покатился по палубе, словно неодушевленный предмет. Теперь конец, думал он. Я не хочу обнадеживать себя. Я никого не хочу призывать, ни на что не хочу надеяться. «Но если ты мне в этот раз опять поможешь, Ягве, только еще в этот единственный раз, тогда я откажусь играть в Риме Лавреола, откажусь ради тебя. Нет, лучше не помогай мне, но сделай так, чтобы скорее пришел конец. Утонуть ужасно, становится нечем дышать, а я не умею плавать. Это хорошо, что я не умею плавать, так скорее придет конец». Или, может быть, лучше вскрыть себе вены? Но у меня ужас перед кровью. И если Ягвы в милосердии своем все же решил спасти меня, то я не хочу слишком поспешно действовать на перекор его воли. Умереть в открытом море — это самое страшное. У человека нет могилы. Своему злейшему врагу желают, чтоб ты умер в открытом море. Но богословы запретили желать этого даже язычникам. Утопленника пожирают рыбы. Сначала они съедают глаза. Разве в персах у Исхила нет такого места? Нет, это не оттуда. Но теперь все равно. Дай мне скорее умереть, Ягве. А как холодно! Может быть, один из матросов или рабов убьет меня, если я заплачу. «Да и да, согрешил я, да и да, приступал я, да и да, я виновен. Слушай, Израиль, предвечный Бог твой, но я не должен говорить, слушай, Израиль, ибо если я думаю сам, что это час моей смерти, то я призываю ее и прошу ягвы погубить меня». Если я буду спасен, то нужно захватить с собой кусок дерева от этого корабля, чтобы мне поверили, какая ужасная была буря. Люди никогда не верят, если человек совершил героический поступок. Мне следовало бы наголо обрить голову, пусть и видит, что я принес свои волосы в жертву Нептуну, но это было бы опять оскорблением Ягве».